Старый вальсунг. Сигмунд уже приказал своей дружине высаживаться на берег, когда к нему обратился в Синфиотли. «Дорогой отец», — сказал он, — «я в первый раз, плавая по морю, еще ничего не видел, кроме своего замка до леса, в котором мы жили. Позволь мне взять несколько кораблей и часть твоей дружины и постранствовать по свету. Может быть, со временем и я сумею прославиться и стану таким же героем, как ты и мой покойный дед».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 Красота свинты пленила его, и он тоже остался у нее в гостях. Оба королевича с первой же минуты возненавидели друг друга. Особенно рассердился Руар, видя, что королева Варнов оказывает явное предпочтение его сопернику. Наконец, однажды утром, когда Синфиотли сидел один на берегу моря, Руар подошел к нему и сказал, «Тебе лучше уехать отсюда, я хочу жениться на свинте». И горе тому, кто станет мне поперек дороги. Синфиотли поднял голову и спокойно посмотрел на него. «Тебе не удастся запугать меня, Руар», — ответил он. «Ты брат жены Сигмунда, и я не хочу с тобой рассориться, но Свинту я не уступлю, пока она сама меня об этом не попросит». «Когда ты умрешь», — угрюмо сказал датчанин.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 Он сам вызвал Синфиотли, и тот не мог отказаться. «Останься, сын мой, я так хочу!» «Ты хозяин в доме, и я покоряюсь твоей воле!» Отвечал Боргхильд, едва сдерживая злобу. Она встала со своего места и хотела выйти, но Сигмунд остановил ее. «Постой, Боркхильд, сказал он. «По нашему обычаю, за убийство полагается платить выкуп. Вместо этого мы устроим по рару богатой поминки». и твоя честь нисколько не пострадает». Боргхильд сделал вид, что вполне согласна с мужем, и уже спокойно выслушал дальнейшие рассказы Синфиотли о его странствиях и о святостве к прекрасной королеве Варну. Через несколько дней Сигмунд действительно устроил большой пир в честь Руара, на который позвал многочисленных гостей. На пиру было Синфиотли, и при виде его гнев Боргхильд вспыхнул с новой силой.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 «Но туда что-то добавлено», — отвечал Синфиотли. Услышав это, Сигмунд усмехнулся и, взяв из рук жены рок, осушил его так же, как и первый. Разгневная Боргхильд до боли стиснула свои пальцы. Но ну, погоди», — прошептала она. «Рано или поздно ты выпьешь то, что я тебе приготовлю». Она подождала немного, потом принесла Синфиотли третий рок. «Ты не Воль Сунг, иначе ты не был бы таким трусом».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 пока не очутился на берегу длинного и узкого морского залива. Была ночь, но светила полная луна, и при ее свете Сигмунд увидел небольшую лодку, тихо скользившую по волнам. «Эй, лодочник!» — позвал он. «Перевези меня на другой берег, и ты получишь щедрую награду». Лодка приблизилась. В ней сидел старик в старой широкополой шляпе в синем плаще. Сигмунд Сразу же узнал в незнакомце того, кто когда-то принес ему чудесный меч. «Клади труп в лодку», — сказал ему старик, — «и жди меня здесь. Лодка слишком мала, чтобы взять сразу двоих». Сигмон послушался и положил тело Синфиотли в лодку, которая сейчас же отчалила. Однако, вместо того, чтобы плыть к противоположному берегу, старик направил ее прямо в открытое море. «Стой!»